21 июня 2007 года. Жизнь может продолжаться, ей не стыдно идти своим чередом и после того, как она выговорена, исчерпана. Майтрей все еще не в состоянии встать на ноги, часто охваченный эмоциональными всплесками, он, похоже, так ничему и не научился из прошлого опыта, снова и снова повторяя все те же ошибки. Майтрей переехал в Чонбуре, Где стал работать на стройплощадке, отчасти надеясь, что так он сумеет забыть о бывшей девушке. Однако не прошло и месяца, как он позвонил матери и попросил прислать ему денег, мотивируя эту просьбу тем, что он совсем на мели и не может дождаться жаловней, которые ему выплатят через пару недель. Позднее мать узнала от друга майтрес работы, что сын опять запил. Он напивался каждый вечер после работы и задолжал приличную сумму магазинчику, расположившемуся поблизости от стройплощадки. А вскоре после этого Майтри вернулся домой, чтобы перегнать в Чонбуре свой мотобайк, хотя мать все еще вносила за него выплаты, оставив магазину мотобайк в качестве залога, Майтри продолжил ежевечерне пьянствовать. Спустя два месяца он ушел с работы и вернулся домой весь в долгах, покрывать которые пришлось матери, поступив точно так же, как раньше. Как старший, он не только выслушивал жалобы матери обо всех проблемах, которые создавал ей его младший брат, но был еще и единственным сыном, посылавшим ей небольшие суммы денег, когда мог себе это позволить. Только после публикации его рукописи он, литературный раб, смог бы послать ей более крупную сумму. Каждое утро Майтри клянчил у матери деньги на бензин, чтобы ездить на работу, а по вечерам за спиртным. Через некоторое время Майтри, все такой же беспокойный и пылкий, завёл себе новую девушку, которая снимала у его матери жилье. Не в силах больше выносить одиночество, Он предложил ей съехаться с ним, после чего она перестала платить за арендуемое жильё, и в результате чего мать потеряла часть доходов, из которых давала Майтре денег на бензин и спиртное. Майтри изо всех сил старался укрепить свои отношения и в конце концов принялся уговаривать мать сходить с ним к родителям девушки, попросить у них её руки. Мать отказалась. Несмотря на его уверение, будто это родители девушки настаивали на скорой свадьбе. Как ты можешь думать о женитьбе, если все еще просишь у меня денег? Пыталась образумить его мать. В беседе с Майтри по телефону он в пух и прах развенчивает мечты младшего брата о женитьбе. Он говорит ему: "Хочешь жениться? Тогда оплати свадьбу самостоятельно". Пока ты не перестанешь жить за счет мамы, о свадьбе даже и не мечтай. Купи себе презервативов, прежде чем трахать эту свою подружку. У среднего брата Читчая тоже были проблемы с женщинами. После того, как его жена сбежала в Бангкок, повесив на него все свои долги, Читчай снова стал жить у матери, но довольно скоро нашел себе новую женщину. Она была из зажиточной китайской семьи и на несколько лет моложе его. Поначалу новые отношения Чычая не беспокоили его мать, потому что он особо о себе не распространялся, не делясь тем, что происходило в его личной жизни. Когда мать узнала больше о его новой женщине, он иногда приводил ее домой, она вроде как и не возражала. Чычай однако так и не смог забыть бывшую жену, хотя официально они были разведены. Несмотря на новые отношения, он все еще не смирился с разрывом. Каждую неделю он ездил в Бангкок повидаться с ней, и в его комнате стояла их свадебная фотография. Эту фотографию, большую, в красивой рамке, он принес с собой из дома, который некогда был их любовным гнездышком. К тому времени банк изъял этот дом за огромные долги, и фотография со свадьбы была его единственным имуществом и воспоминанием оставшимся от неудачного брака. Когда новая подружка вошла в его комнату и увидела эту фотографию, она стала над ним насмехаться. Он устыдился того, что все еще не мог решить, с какой женщиной ему хотелось быть. С тех пор он прятал фотографию всякий раз, когда новая подружка приходила в гости. Он узнал обо всем этом от матери, которая считала грустным и одновременно смешным то, что ее второй сын все еще страдал от своей безответной любви. Ее младшие сыновья были беззаветными романтиками, слепо подвергавшими себя ударам юношеских желаний и любви при этом не оставляя ни капельки любви и преданности для своей матери, может ли он это отрицать? Как и его младшие братья, он боготворит любовь, несмотря на то, что сам никогда еще не вступал в серьезные отношения. Все сыновья этой семьи прокляты быть жертвами любви, даже собственная мать, не говоря уж об окружающих, считает их глупыми мазохистами. Мать в телефонном разговоре призналась ему, что не понимает, откуда у ее сына эти саморазрушительные черты, потому что их отец никогда не был романтиком. Более того, характер у него был прямо противоположный. За все время их брака он никогда не проявлял ни нежности, ни страсти и не выказывал ни намека на любовь к своей жене. И она не могла понять, почему два ее младших сына были так не похожи на него. Слушая мать, он прямо-таки ощущал ее недоумение. Ее сознание ускользало в прошлое, тщетно пытаясь перебрать все воспоминания, ища хоть талику романтики, проявленной ее мужем, какую-то искру, которую она считала угасшей, и ему стало ее жаль. Они, трое сыновей его матери, редко проявляли к матери хоть какие-то знаки любви или нежных чувств она видела лишь любовь и преданность проявляемые ими по отношению к другим женщинам он попытался поднять матери настроение сказав мы все похожи на отца но именно благодаря тебе мы знаем что такое любовь и самопожертвование Это любовь порождает проблемы или все наоборот Было очевидно, что в своих пылких поисках любви все трое сыновей шли по стопам их матери. В свете жизненных обстоятельств, выпавших на долю матери, он пытался понять вот что: что приходит сначала любовь или проблемы? Все это настолько странно, настолько озадачивает. После кончины отца мать пыталась найти способ обеспечить всю семью. Она загорелась идеей построить дом с пятью квартирами для сдачи их в аренду мигрантам-рабочим. Ей понадобились деньги на строительство дома, и возможность скопить возникла с появлением мужчины по имени Тай, нового жителя их города, который хотел приобрести участок у шоссе, землю матери. Он хотел купить у нее около 50 квадратных ва земли. Но мать ничего не смыслила в измерениях, так как никогда не ходила в школу и не умела читать. Она решила объяснить Таю, что участок земли, который она была намерена продать, размещался за деревом маринга, стоявшим недалеко от двора перед ее домом. Этим деревом мать и воспользовалась, чтобы отметить границу участка рядом с деревом. Ближе к дому располагался старый колодец служивший основным источником воды для всей семьи, самой женитьбы его родителей. Отец нанял кого-то, кто и вырыл этот колодец, чтобы можно было качать воду из подземных глубин. Ею они и пользовались. Этот колодец и его вода считались семейным кладом. И с точки зрения матери, только земельный участок позади колодца, за деревом маринга ближе к шоссе, им можно было продать. На придорожную землю обычно можно было назначить очень хорошую цену, а со временем ценность такого участка только возрастала. От продажи земли Таю мать выручила свыше тысяч батов, и оба, похоже, были в восторге от совершенной сделки. Рядом с принадлежавшей матери землей Тай выстроил приличных размеров гараж, и поставил перегородку, которую они стали воспринимать как границу между их участками. Он отчетливо помнит свои ощущения в тот день, когда мать попросила его продать свою долю земли. У него внутри словно что-то разлетелось в дребезги. Но потом он превратил это эмоциональное потрясение в ценный материал для рассказа. Однако в тот день он едва ли обратил внимание на детали сделки целиком охваченный горечью обиды и жалостью к себе, он был разгневан и опечален решением семьи лишить его права наследства. Он не мог понять, почему его вычеркнули из свидетельства о владении, когда в реальности он лучше всех смог бы сберечь эту землю для семьи. Если и был кто-то, кто не соблазнился бы щедрым предложением о покупке этой земли за хорошую цену, кто обладал решимостью и силой воли навсегда сохранить отцовскую землю для семьи, то таким человеком был именно он. Разве это не было очевидно для остальных ее членов? А если его имя более не фигурировало в документе о праве, То не было никаких гарантий, что впоследствии мать и братья не продадут и оставшуюся землю, и тогда они останутся без гроша. Да, верно, принадлежавшие отцу земельные угодья с течением времени уменьшались. Вначале площадь составляла примерно 50 рай, а потом остался только нган и 50 квадратных ва когда мать захотела продать таю еще 50 квадратных ва. И покуда он исходил горечью обиды и жалостью к себе, мать таки продала эти 50 ва таю. Настоящий гнев заставил его разозлиться на мать в земельном управлении на глазах у всех, и он заорал, что ему нет нужды продавать свою долю земли, и что если мать так отчаянно хочет денег, тогда пусть продает свою. Мать была ошарашена его реакцией, но он пришел в такую ярость, что ему стало плевать на ее чувства, и как она могла так с ним поступить? Она попросила его ехать в такую дали с Бангкока только для того, чтобы вычеркнуть его имя из свидетельства о владении землей. устроив ей публичную выволочку, Он ринулся прочь из кабинета, оставив там мать и брата вдвоем. После возвращения в Бангкок он продолжал держаться подальше от семьи, разорвав с ними все контакты. В конце концов, матери пришлось продать таю принадлежащие ей и чечаю доли земли. Его холодность и безразличие к судьбе семьи в то время нанесли непростительный ущерб. В чём он отдаёт себе отчёт сейчас, когда снова пытается разобраться во всё ещё незакрытой земельной сделке, совершённой несколько лет назад. Проблемы начались, когда Тай захотел получить официальную бумагу о праве собственности на землю. Земля, на которую он заявил свои права, включала в себя не только участок, купленный у его матери, но и участок, отгороженный перегородкой около его гаража. Тогда стало ясно, что Тай хотел оформить владение большим участком, чем тот, что мать согласилась ему продать, и он заявлял, что половина земли, принадлежавшей матери, на самом деле принадлежит ему. Он также подтвердил письменное подтверждение, подписанную в тот день купчую о продаже земли, в день, когда он оставил мать и брата в земельном управлении и обуреваемый гневом и жалостью к себе, вернулся в Бангкок. Мать не умела читать, поэтому она знать не знала, что было написано в том документе, а его младший брат был слишком робким и позволил матери самой заниматься всеми делами. А он бросил их разбираться совсем самостоятельно. И как такое могло случиться? Приехав в старый семейный дом, чтобы помочь матери разобраться с земельными проблемами, Он обнаруживает, что в верхний этаж просторного двухэтажного дома стены наверху сделаны из древесины, а внизу цементные, стал нежилым. Мать с братьями переселились вниз, заняв три комнаты первого этажа. Единственное, что осталось в родительской спальне большая фотография отца в рамке. Ясное дело, по ночам дух отца бродит по верхнему этажу в полном одиночестве. В течение дня мать изредка поднимается наверх, чтобы приготовить еду. Верхний этаж выглядит заброшенным, обветшалым. Чичай, майтри со своей девушкой и мать живут в отдельных комнатах внизу. Со временем конфликт между матерью и Тайем только обострился. По мере усиления враждебности и напряженности в отношениях обеих сторон они стараются использовать любую возможность, чтобы опорочить друг друга.